Глава четвертая На южном склоне гор Улытау, в самом сердце степи Дештикипчак, стоял город орда базар ставка хана Абулхаир. Если не считать не очень высоких гор Улытау и Кичитау, то и на юг, и на север, и на запад, и на восток расстилалась безбрежная степь, в которой обитали одни лишь куланы да дикие олени. Ближайшим городом на юге был Туркестан, который степняки называли по-древнему Яссы, а на севере Тумен, то есть Тюмень, названный еще в дальние времена Тарой. Не менее десяти суток надо было скакать до ближайшего из них. Орда-Базар некогда служил спорным пунктом бесчисленных войск Патыя перед походом на запад. Словно муравьи сползались с Тумены. со всех концов степи и сокрушительным потоком устремлялись туда, где закатывалось кровавое солнце. Вокруг же расстилалась зеленая степь с сочными луговыми травами, и могли прокормиться там сотни тысяч лошадей одновременно. До сих пор среди этого степного рая высятся холмы, под которыми Батыев курган. Только потому, что была здесь ханская ставка, называли Орда базар городом. Не было здесь присущих настоящим городам улицы площадей, да и строений было немного, поскольку хан абу правил в основном кочевыми и полукочевыми народами. Он не решался окончательно ставить степи и перебираться в какой-нибудь из знаменитых древних городов Маверанахра. Ханская орда, состоявшая из пяти больших аулов, не нарушая вековые традиции, Все лето кочевала в степи Дишни кипчак и лишь к осени переезжала в Орду-Базар. А летом она доходила до рек Жем и Уил на западе и до Табола, и Шима, и Нура на востоке. И раз разбивал свои белые юрты хана Булхаир на песчаном берегу Сейхун. И на следующее лето их видели уже у Голубого моря Балхаши. Выезд ханских аулов не зависел от одной лишь погоды, как у обычных кочевников. Каждую весну собирался ханский совет и решал, где и когда более необходимо этим летом присутствие хана с его войском. В одном месте необходимо было сделаться сватом какого-нибудь влиятельного султана, чтобы обеспечить себе его поддержку. В другом ханские юрты разбивались в ближайшем соседстве с тем родом, который внушал опасения хану. В одну прекрасную ночь все аулы этого рода оказывались разгромленными до последних копыт, как говорят в степи. Так что пути хана на Джайляу были неисповедимы и знали о них лишь самые доверенные люди. Видимо, поэтому не стал Орда-Базарх крупным городом вроде Самарканда, Бухары или Герата. Всего около 200 каменных и глинобитых домов насчитывалось здесь, а вокруг были бесчисленные юрты и шатры, которые появлялись и исчезали в одну ночь. В центре стояло несколько небольших дворцов, изваянных лучшими зодчими Востока из знаменитого красного кирпича, который не боится времени. а венчала все белокаменная мечеть с золотым полумесяцем, могущая соперничать с лучшими мечетями Стамбула и Багдата. Неуловимым рисунком каменных кружев, отражавших древнюю степную вышивку, отличалась она от воздвинутой хромым тимуром в Туркестане известной мечети над гробницей шейха Хаджи Ахмеда Ясави. Не было такого рисунка и в мечети, построенной, узбек ханом в Крыму, неподалеку от Феодосии. Но никто не знал имени великого народного умельца, выткавшего это каменное чудо. А скорее всего потому не разрастался Орда-Базар, что хотел хан абул перенести свою столицу по примеру победоносных предков в один из завоеванных городов. Но пока он не решался сделать это, чтобы не оставить без присмотра степи. Кроме того, у него была тайная надежда, что раздоры и противодействия в степи постепенно ослабнут. Медежные султаны будут подавлены, и он передаст власть над казахами одному из своих подросших сыновей, а сам раз и навсегда переедет в отрав или цыгнак. И станет тогда степь дичтеки Пчаки надежной опорой его огромной империи, поставляющей храбрых и преданных воинов. После неожиданно прошедшего урагана целую неделю лил необычный слепой дождь. Не дожидаясь окончания поминок по сыну, хан абул возвратился в Орда-Базар и вместе с ним переехали поближе к столице знатные люди родов Кипчак и Архан, а также султаны-чингизиды других казахских родов и племен. полные мрачных мыслей вернулся в ставку хан абул И в глазах его сверкнули молнии. Еще пуще помрачнел он, когда узнал подробности побега Батыра Саяна. Все приближенные знали, что назревает что-то страшное, и многие удивились бы, узнав, что вовсе не бегство Батыра Саяна послужило причиной гнева хана Бухаера. Для степняка нет ничего важнее конских скачек и состязаний. Вся степная политика зиждется порой на них. И малейшее отклонение от правил имеет глубокий смысл. Годами потом обсуждаются те или иные перипетии скачек, высказываются прогнозы на будущее. И вот сейчас хорошо обдуманное предприятие грозило рухнуть из-за какого-то галаштанного батыра, промышляющего лошадьми и охоты как изголодавшийся волк. В самом начале приготовления к поминкам пошли слухи в народе, что батыр-табунчик Орак, Выпасающий конские табуны намерен вгустить в ханскую бойгу своего скакуна Акбакая. Родовитые и богатые люди принимали участие в придворных конных играх и состязаниях. А здесь речь шла о человеке, который так или иначе является простым слугой хана. Знать со всей степи Дешти кипчак собралась на поминки по ханскому сыну. Как мог осмелиться какой-то орак, соваться суда со своим единственным конем. Хуже всего, что хану сообщили все сведения об этом коне по кличке Акбакай. Будто бы быстрее ветра конь Акбакай, и не устоит против него ни одна из ханских чистопородных лошадей. Вся степь будет смеяться над ханом Абулхаиром, если победить доскачек этот орак на своем белоногом. Чернь станет ликовать, втаптывать в песок влияние ханской власти. Для них это будет именно победой. А самое главное, что хан Абулхаир сам неплохо знал качество коня по кличке Акбакай. У хана была, что называется, лошадиная память, и он не мог забыть происшедшего два года назад случая. Лично объезжая своего любимца Тарлан Кока, хан Абулхаир поехал как-то в свои табуны. Там все ловили одичавшего коня, принадлежавшего табунчику Ораку, но уже трое суток никто не мог его догнать. В пылу азарта хан сначала сам пустился за ним на своем тарланкоке, а потом отдал своего коня лучшему наезднику. Взяв в руки курок для ловли диких коней, ханский наездник ринулся на белоногого коня, который пасся теперь в стороне от табунов. Ха, не тут-то было!» Как только раздался топот копыт приближающегося Тарланкока, дикий Акбакай, новострелуший, и в один миг исчез теплой дымки. Словно ветер гнался за ним, не имеющий ни капли жира, специально тренированный ханский скакун. А уставший от непрерывной трехдневной погони Акбакай легко свободу уходил от него. Едва удалось тогда заорканить коня. Сейчас этому Акбакаю должно быть семь лет – Это тот возраст, когда у коня полностью отрастает хвост и грива, и он становится наиболее выносливым и резвым. Араг-батыр когда скромно стоял в стороне, но теперь он бросил вызов самому хану. И еще одну совсем уж невероятную весть услышал от верных людей хан абул повелитель половины мира. Араг-батыр, не имеющий даже белой юрты, достойный настоящего человека. Сблизился с ханской вдовой, снохой-красавицей ак и намеревается сразу после поминок соединить с ней свою судьбу. Сама Ак-Козе дала уже согласие на это неслыханное дело. Хан абул накануне праздника вызвал к себе верного визира Бахта-Хаджу. Вечеру семеро закутанных в темный людей уже маячили на дороге, по которой должен был приехать на состязание арак -Батар. Ночью застали они врасплох неожидавшего нападения Батыра Арака. Не дав даже крикнуть, навалились они все разом. Заткнули ему рот кляпом, связали по рукам и ногам. Тут же стоял привязанный к колышку Акбакай. Ханские слуги привязали беспомощного Батыра к хвосту Акбакая и принялись нахлёстывать с коня плетью. Обезумевший конь загремел по Такыру Стальными копытами. на утро было доложено хану Абулхаиру, что Батыр Арак закончил свой земной путь. «Бахвальство, источник твоих бед, глупый Батар!» Подумал хану, услышав о смерти Арака. «Ханская снаха не для грязной черни. Но земля слухом полнится, особенно далеко видно и слышно в степи. Сразу по возвращении с поминок узнала о козы о том, что случилось с Арак-Батыром. Несмотря на полыхающий в груди огонь, она не показала и вида, что ей известно об этом страшном деле. Лишь тяжкая боль осталась в сердце и не давала ей дышать. Боясь, как бы она не выкинула еще чего-нибудь, хан послал к ней своего человека, чтобы тот передал ей следующее. «И Бог...» И мы благодарны ей за то мужество, с которым дожидалась она конца траура, ничем не осквернив память нашего дорогого сына. Она еще молода, и нам не хочется, чтобы она оставалась одинокой всю остальную жизнь. Пусть поэтому выходит замуж. Младший брат по закону является преемником старшего. Хоть и скончался безвременно наш любимый сын шахбудах Но у нас, слава Аллаху, есть еще 10 сыновей, и каждый из них способен удовлетворить чувства женщины. Даю ей право выбора, кому прийти в дом. Хорошо, я подумаю, и через три дня сама дам ответ моему повелителю хану, сказала ак -Коза. Через три дня Булхаир пригласил к тебе в видных придворных Биев и Батыров. В их присутствии он лично обратился с тем же вопросом, как козы. Дорогая и уважаемая нами сноха, ты, по-видимому, уже успела прийти к какому-то решению. Теперь сообщи нам его, чтобы мы могли готовиться к веселому тою. Все десять сыновей стояли тут же, с нетерпеливым ожиданием, уставившись на красавицу-вдову. Взгляды у них были заискивающие, а глаза поблескивали, как смазанные маслом. Она безучастно посмотрела в их сторону и слегка улыбнулась «Словно буланные кинжалы, все десять ваших сыновей и моих братьев, мой повелитель хан. Они один достойнее другого, и мне невозможно выбирать между ними. Поэтому, мой хан, у меня к вам есть небольшая просьба». «Говори», — разрешил удивленный хан. «Скажу». но вы должны по обычаю обещать, что выполните мою просьбу». Хан задумался. «Такой обычай действительно существовал в степи?» «Я думаю, что наша сноха сама не станет просить о том, что может лечь черным пятном наш анрак рода шайбанидов. Даю тебе слово, что исполню твою просьбу, если не противоестественно она». «Нет, это не осквернит ничью честь». а наоборот, приумножит славу ханского рода. — В таком случае послушаем. Хан облегченно вздохнул. — Говори, мне хочется поклясться вам на Коране, — воскликнула козы и выхватила из запазки маленькую книгу в черном переплете. — Вот мой Коран, хан-отец. Вознося над головой эту божью книгу, клянусь вам и всем находящимся здесь остаться навеки вдовой. «Хан Гневдов скинул голову, и Ак-Козы упала на колени. «Умоляю вас, хан-отец, не заставляйте меня нарушать этот обет, чтобы не заслужить мое проклятие!» Хан абул сразу же догадался, что ей известна тайна смерти Батыра-Орака. В страшном гневе он решил было нарушить клятву и самолично выбрать ей мужа из своих десяти сыновей. Его взбесило то, что ак променяла всех их до какого-то жалкого табунчика. Но такое его поспешное решение принесло бы бесчестие ханскому дому Пришлось взять себя в руки. «Я исполню твое желание, сноха!» Он проговорил это, не поднимая головы. И все поняли, каких усилий стоило ему это сказать. Ак-Козы вскочила с колен... и глаза ее сверкнули. Дав клятву, она не знала, что Арак-Батыр остался жив. Чудо спасло несчастного Батыра. Акбакай несся по ночной степи, с ужасом ощущая на хвосте прицепившееся чудовище. Голова, спина, плечи Батыра колотились за землю. Казалось, конец был уже неминуем. Но Акбакай влетел вдруг с разбегу в степное озеро. Полочившееся за ним было тело Батыра, зацепилось за прибрежную корягу. А конь застрял в тине и не мог выбраться. На утро пригнавшие на водопой лошадей тапунчики нашли полуживого Батыра и вытащили его на сушу. Лицо его было страшно изуродовано. Глаз вытек, а сам он едва дышал. Поняв, почему при газу совершено это дело, друзья табунчики тайно увезли товарища в одну из многочисленных пещер в горах ола где он поправился и окреп. Лишь пять лет спустя узнал хан Абулхаир об исцелении Орака. Некий одноглазый, отчаянный батыр возглавил отряд казахской голодьбы, который нападал только на ханский караван и угонял одни лишь ханские табуны и табуны богатеев, жестоко обидевших бедных людей. Как огня боялись батыраханские слуги, а вскоре Абулхаюру сообщили его имя. Но в те дни хан еще не подозревал, что жив арак батыр, и поэтому смирился склятывать на хейки. -хей. Десять взрослых своих сыновей, родившихся от трех первых жен и от жены наложницы, не применял бы хан на одного своего любимца Союнчика, родившегося от рабия султан бегим дочери Улухбека. и всю любовь к покойному первенцу шах -Будаху. Хан перенес на оставшихся после него двух своих внуков. Судьба и личная жизнь других сыновей мало интересовала хана Абулхаира. Свой гнев на ак хан отчасти умерил именно из-за любви к внукам, особенно к старшему из них, Мухаммеду Шейбани. Мальчике уже чувствовался будущий властелин Чингизид, и деду было приятно узнавать – что тот не знает пощады ни к слугам, ни к сверстникам. Даже змея любит своих детенышей и желает им добра. Так что не стоило из-за минутного гнева на мать, причинясь боль детям. Все чаще и чаще думал о будущем хан Абулхаир. Всякий раз он мысленно взвешивал достоинства и недостатки своих вероятных наследников. Опоры, созданные им великой ордой, Должны они стать. А для этого нужно обладать всеми качествами правителя. Хорошие, здоровые задатки для этого усуюнчика. Все необходимое унаследовал он от своего прадеда по матери Грозного Симура, да и от него хана Булхаира, потомка самого Чингисхана, взял вторую половину характера. Меньше всего слушается сердце и внук Мухаммед Шайбани. Жизнь с каждым днем... подтверждает правильность негласного выбора хана Абу-Хаира. «Кто лучше отца и деда?» разглядит в сыновьях и внуках настоящих львов и барсов. Но пока далеко им до трона. По закону, вслед за шах-пудахом, отцовский трон наследует следующий сын, шах-хайдар. Будут ли сыновья считаться с воли отца? И придется ли ему самому отрезвлять их головы? Да и по полному холодной ненависти взгляду который бросил на маленького Мухаммеда Шейбани Бурундук, сын султана Керея. Мало понятно, какие испытания ждут его на пути к трону. Сможет ли выдержать все это Мухаммед Шейбани? — думал хан. — У него чрезмерно горячая кровь, а это порой вредит. Прежде чем позвать из гнезда птенцов в первый полет, старый орел должен позаботиться о предотвращении опасностей. которые подстерегают их рядом с гнездом. Если водятся там змеи, орлица ни за что не даст вылететь орлятам, пока змеи не будут уничтожены. также и у правителей. Трудно забыть зловещей искрой в глазах квадратного бурундука. Вот оно, змеиное потомство Урусхана, которое необходимо выкорчевать с кордем, прежде чем выпустить в полет своих принцов. «Если хочешь, чтобы внук не был тьмят при первом же взмахе крыльев, не должен оставаться в живых не только султан Кирей, но и его отродье. Еще больше опасности на пути у Союнчака. Со всех сторон будут угрожать враги его любимому сыну, даже от братьев нечего ему ждать пощады». Тан Абулхаир... вскочил с места и заходил по мягкому ковру. Снова вдруг вспомнил с лицо бежавшего батора Саяна. Теперь, когда бы не вспоминал он о сыне, невольно всплывает в памяти это проклятое лицо. Взрыв ревности храбия Султан Бегим, любимой супруги, черта был хаир Его никто не видит, но все равно он берет себя в руки. Лицо делается бесстрастным и спокойным, как обычно. Еще одна забота гложет хана Абулхаир. В позапрошлом году привел он из похода в прикаспийские степи трех недых пятилеток туркбетской породы, изумляющих своей красотой и статью. О таких сильных поджарок лошадях говорят обычно, что они могут перескочить через золотое обручальное кольцо. При дележке трофеев он великодушно подарил всех троих коней своей любимой жене рабья Султан Бегин. «При перекочевке ты сядешь верхом на них вместе с двумя сыновьями, как и положено правнучке незабвенного Тимура», — сказал он ей. Несмотря на то, что он когда-то взял стольный город Тимура, воевал с его потомками и насильно женился на его правнучке, ан абул чтил память великого властителя, перед которым дорожала когда-то вся Азия. И на арабья Султан Бегим женился он от счастья из уважения к Тимуровой крови, хоть многие его приверженцы и все жены были против этого. Кони теперь стали себе летками, и хану захотелось включить их в соревнования. Накануне поминок он обратился к рабья Султан Бегим. «Ханум, приведите трех наших гнедых на поминки. Мне хочется пустить их вместе с Тарлан Коком». Семнадцатилетней девушкой выглядела четвертая жена хана, хоть было ей уже больше тридцати лет от роду. Она взглянула на хана из-под густых ресниц, каким-то особенным, присущим лишь ей одной взглядом, и ответила, «Не нужно этого делать, дорогой мой хан. Это такие замечательные кони, что все они придут первыми. Вот было бы смешно, если бы так получилось». Весь индерез бы у людей пропал. А кроме того, невозможно сейчас выставить их на скачке. средний дедой захромал, его вчера смотрел костоправ Кабылбай. Две же другие лошади тоже не смогут бежать, потому что приучены быть вместе, как лебеди. — Что же, ничего не поделаешь, — согласился с ней хан. В ту же ночь молодой батор Саян вместе с представленными к нему двумя аргонами бежал на этих лошадях куда-то к Сыгнаку. По степи, как водится, пополц распространяемый недругами слух. Каков счастливец этот Саян, Батыр! Не только успел попользоваться молодой ханшей, но и трех его лучших скакунов угнал. Ловко обесчестил он нашего хана. Слухи, конечно, передавались шепотом. Но, как говорится, самый тихий шепоток услышит Бог, а что известно Богу, то передаст он людям. Само собой, разумеется, слух быстро достиг ханских ушей, да и сам Абулхаир уже заподозрил неладное. Вспоминая о том, хан Абулхаир в бессилии стискивал кулаки и готов был растоптать весь мир, но благоразумие брало верх. И он опускал руки с колокольчиком, которым хотел уже вызвать палача. Через визира Бахте-Хаджу он выяснил, что ханский канавал Кабылбай накануне не осматривал его гнедых лошадей. По всему получилось, что рабья султан Бегим для чего толкала ему. А для чего? Всему миру известно, кроме обманутого мужа. Интересно и то, что вначале канавал подтвердил слова ханум, и лишь ученики его рассказывали, что Кабылбая в то время не было в городе. После этого и сам он признался во всем. По-видимому, ханум подкупила его или обещала одарить. Хану и в голову не могло прийти, что его верный визир мог все переиначить или что ученики могли в своих интересах оговорить канавала Каблбая. Как бы то ни было, все это раскаленным железом жгло душу хана Абулхаира. Он уже нисколько не сомневался в измене жены. И любви к красавцу Саян-Батыру пошла она на все. Подкупила стражу, обеспечила лучшими ханскими лошадьби, алгала и выкручивалась перед мужем. И все же хан простил бы ей все, как прожал до сих пор, если бы ни одно обстоятельство, которое начало проясняться при расследовании побега Саян-Батыра. По донесению бахты ходжи Получилось, что именно рабья султан Бегим настояла, чтобы охрану Саян Батыра поручили джигитам из рода Архан. Это означало, что она уже снюхалась каким-то образом с мятежными арханскими султанами Джанибеком и Киреем. Что же, когда все подтвердится окончательно, рука его не дрогнет. Он отомстит так, что черное пятно позора ляжет на всех тимуридов. Если они потомки Железного Хромца, то он чингизит и докажет им, чья честь дороже. Что может быть позорней для жены, чем якшаться коровными врагами своего мужа? Такого обвинения достаточно, чтобы лишить жизни любую женщину, потому что во всех преданиях клеймятся такие жены. И надо придумать для нее такую казнь, какой еще не применял никто». Пусть в веках останется рассказ о ханской месте тогда они забудут другие позорные для него слухи, которые гуляют сейчас по степи Кипчак. Чернее тучи ходил хан Абу Хаир по ковру и придумывал казнь для своей прекрасной жены. Самое же любопытное заключалось в том, что достойная рабия султан-бегим скорее дочь своего великого отца-ученого Улухбека, чем правнучка жестокого Тимура, и в мыслях не совершала всего того, в чем подозревал ее державный супруг. Верно было то, что просила она у хана место оталыка для молодого батыра Саяна. Верно и то, что именно она помогла ему бежать. Но сделано все это было совсем из других побуждений. Их трудно было понять визиру Бахты Хаджей или ослепленному неправедным гневом хану Абулхаиру. А хан, сколько ни думал, не мог придумать ничего лучшего, чем отрубить голову неверной жене. Особая прелесть этой казни для него состояла в том, что сделано это будет по закону, установленному ее же прадедом Тимуром. Поистине ханская милость. Абулхаир даже позволил себе улыбнуться, подумав об этом. Из всех законов, установленных на казахской земле завоевателями, самым страшным и жестоким из чингисхановских был свод законов о преступниках, составленный Тимуром. А среди статей этого свода выделялась статья о наказаниях для детей, преступных перед матерью, и для матерей, преступных перед своими детьми. Дети сами должны были выбирать род казни для своей матери. Что можно было придумать более изощреннее по своей жестокости? Еще чудовищнее выглядело такое наказание, если мать ни в чем не виновата перед детьми, а наказывают ее из-за козней и клеветы. «Если мой сынчик убедится в виновности своей матери, то он, не задумываясь, приговорит ее к смерти», – размышлял абу И пусть он первый бросит камень. Да, да, пусть древняя казнь постигнет беспутную жену. Камнями пусть забросает ее. Вслед за сыном начнет метать в нее камни охочий до этого имбрам. Толбе тоже понравится, что хан применяет по отношению к собственной жене, освященную веками казнь. Это будет достойная месть». На всех тимуридов ляжет несмываемый позор за то, что воспитали такую бесчестную дочь. Но ведь и мой суюнчик отчасти тимурид. Оно и пусть. Даже если и правда все, арабия, султан, бегим, и нет в сыне моей крови, дело не в этом. Главное, что прекратится влияние на него опозоренных родственников со стороны матери. И он, как мой сын, будет управлять моей ордой. Конечно, если... Это будет угодно Богу. Но нет, сомнений быть не может, что Суюнчук – его кровный сын. Ему это, в конце концов, известно точнее, чем всем болтунам вместе взятым. И не потому погибнет рабья султан Бегим, что плотски изменила мужу. Жила бы она и здравствовала, если бы не заглядывалась в сторону архангских султанов. Жена обязана быть частью мужа в его ненависти к врагам. И чтобы сохранить потомство Шейбани, на троне хана Узбека следует быть беспощадным. Жертвуют ушами, чтобы сохранить голову. А что, если не захочет приговорить родную мать к смерти мой сын Цуюнчик? Но имеется ведь и другой сын? Кушкинчик? Нет. Именно по приговору Цуюнчика, которого она любит сильнее, встретится она со смертью. И я его люблю сильнее первого сына. Так будет ей тяжелее, а мне приятнее. К тому же больше будет влияние у Суинчика, когда займет он престол. По что бы то ни стало, следует склонить его к выяснению смертного приговора матери, семя Чингисхана и храмового Тимура в нем. И не должен он с юных лет знать, что такое жалость. В этом и заключается вся мудрость управления слабыми людьми. Звякнул серебряный колокольчик, и вошел сам великий визир Бахты-Ходжа. Склонившись, наложил он, что виновный в побеге Батыра Саяна аспан хаджа содержится в застенке в ожидании решения хана. Абулхаир показал глазами визиру на место возле себя, и глаза бахты хаджи сверкнули. Так всегда было, когда хан приходил к какому-то важному решению. Наклонившись к самому уху визиря, Абулхаир прошептал несколько слов. Со стороны могло показаться, что не хан с визиром, а два разбойника затевают очередной грабеж. Но, видимо, у хана были основания даже в своем дворце разговаривать таким образом. Визир Бахты-Хаджа покрылся вдруг мертвенной бледностью. Он не расслышал всего сказанного ханом, но был он настоящий визир и догадался об остальном по движению губ и блеску ханских глаз. — Слушаюсь, мой повелитель хан! — зашептал он в ответ. — Все будет исполнено так, как вы приказываете. На миг мелькнуло перед визиром окровавленное лицо, забрасываемой камнями рабья султан Бегим, ее красивое, распятое на земле тело. Радостно дрогнуло его сердце, ибо, как все незначительные люди, остро ненавидел Бахты-Хаджа все из ряда вон выходящее, в том числе и красоту. Вдобавок ко всему, эта рабья султан Бегим отговаривала хана от назначения Бахты-Хаджи главным визиром. «Каково тебе будет теперь, моя красавица? Уж я все сделаю, чтобы долго не умирала ты. Всю чашу да выпьешь ты у меня, а над ней будет смерти вечный позор». «Как убедить сына в смертном грехе матери?» — едва слышно спросил хан Абулхаир. «Лишь после того, как уверится он до конца, следует вынести его к людям. Ваше желание для меня превыше всего, мой повелитель хан». Эзербахты Хаджа склонился до самого ковра. «Возможно и невозможно сделаю я для этого. Но вы не все еще сказали мне». «Что я не сказал тебе?» Хан подозрительно посмотрел на своего визира. Тот качнул головой и опять приблизил ее к ханскому уху. Как поступить нам с Акджолбием? Он ведь тоже повинен в бегстве своего батыра. И не только он. Все архангские султаны так или иначе виновны в этом. Да, он был хорошим слугой, этот бахты-хаджа, и все до конца умел прочитать в мыслях своего хозяина. Жажда мести по отношению к любимой жене на какое-то время вытеснила из головы хана другие дела. И он вначале недоуменно посмотрел на своего советника. И вдруг страшное подозрение озарило его ум. Хан Абулхаир внимательно слушал все, что говорил хитроумный визир, а в душе уже скрутилась пружина, готовая к прыжку змея. Но и Бахты Хаджа вдруг почувствовал, что где-то совершил промах. Не надо было, пожалуй, прямо называть имя своего врага ак Тот, как и рабья султан Бегим, отговаривал хана назначить его визиром. Хан может связать все это воедино и насторожиться. А ему сейчас необходимо полное доверие хана. Хан Абул-Хаир действительно насторожился. «Может быть, зря я доверил решение судьбы рабья султан Бегим этому сладкоголосому слуге?» – подумал он. «Он ненавидит ее». И Акджолбия и может перегнуть в чем-либо. Между тем в таком важном деле нужны разум и хладнокровие. А сжатая в упруге комок змея в ханской груди так и не разжималась. И было это вовсе не потому, что лишнее сказал его верный визир. Просто слишком преданным показался он хану. А все, что делается сверх меры, обычно вызывает подозрения». Теперь это збия за дня в день будет напоминать о себе, пока не вопьется однажды визира Бахта-Хаджу. Виновен он или нет, не будет иметь значения. Такова судьба всех таких людей. В самом деле, как же решить судьбу акчул Размышлял между тем хан. Несомненно, что он содействовал бегству этого батыра. Верно и то, что в последнее время он... Приблизился к моей четвертой жене, и цель мне известна. Паутину ткут вокруг меня денно и ночно. Одни знают, для чего другие по глупости или из присущей людям подлости. Так или иначе, все они виновны, и пора уже рвать сотканные нити, пока не запутался в них. Вот и решение судьбы Акджулбия. Справиться с ним тем или иным способом И сразу будут вырваны зубы у всех арганских султанов А потом уже нетрудно будет добраться И до их собственной шкуры Опять на миг возник перед глазами Злобный взгляд квадратного бурундука Брошенный на его внука Мы, султаны и ханы, рода джучи Во всем похожи друг на друга Как овечьи косточки, осыки Из детской игры. Разве я сам пощадил кого-нибудь из джучидов на пути к ханской белой кошме И бурундук когда-нибудь поступит так же. За ним стоят арханы, которых хочу обезглавить. Трава, вырванная с корнем, не зазеленеет больше никогда. С тебельками тут не обойдешься. Если взяться корчевать, то нужно будет довести дело до конца, Раз не хочешь, чтобы распалась твоя орда и возникла на развалинах ее новая, белая орда, то никого не придется жалеть. Акджол-Би готов выполнять приказы Ченебека с Значит, смерть ему. Женщина чересчур благоволит Карганским султанам, значит, смерть ей. А если тебя, мой визир, я подозреваю сейчас в чем-либо, то счастье твое, что не в тайной приверженности к карландским заговорчикам. Ага, что ты, мой верный пес, в охоте на них. С твоими делами мы еще разберемся. Только в последний момент мелькнул в голове хана образ человека, наступившего спящей змее на хвост. В таком случае смея сразу просыпается, и укус ее смертелен, так как Накопился в ней яд за время спячки. Кто знает, сколько яду накопилось в этом Акджолбии, и не выпустит ли он его сразу, весь попав зубами в незащищенное место. Все нужно делать по очереди. Раньше не все необходимое в отношении женщины, голода сказал он. Судьбу Акджолбия мы решим потом. Слышись, мой повелитель хан. Он вышел пятясь назад, и, пригнувшись больше обычного, хан Абулхаир проводил его задумчивым склядом. То, что визир старается быть особенно раполепным, снова насторожило его. ты хаджа опять вдруг возник на пороге. «Ой, мой повелитель хан, там вас желает видеть великий воин Каракипчак кобланды батор Он хочет поклониться вам?» «Хорошо, пусть войдет». Аул Хаир ладонью перед лицом, словно отгонял назойливые мысли, которые ползли со всех сторон и набрасывались на него, как собаки на случайно попавшего в ночной аул Путника. Отогнал одних, от тут же набегает новая свора, еще злее и свирепей. Сейчас на смену заботам об барханских султанах и неверной жене явились вдруг непрошенные мысли о правителе Самарканда, султане Хаире, Абдусаиде, дальнем родственнике Всем обязан ему султан Абдусаид Но только на днях Не спросив даже совета Выступил он в очередной поход Чтобы закончить завоевание Хорасана Мазандарана И других областей Ирана Если успешно завершит он этот поход То усилится И первым делом постарается перерезать Аркан, на котором хочет держать Его хан Абулхаир Нет, нельзя допустить этого султан абдусаид сам поторопил события придется уже сейчас вмешиваться чтобы передать власть над самаркандом одному из отпрысков тимура так и будет спокойнее а голова султана абдусаида как раз созрела для топора вслед за этим мы мыслихан аббухаира перебросились на магалистан и сабугахан правящий там, не очень обрадуется предстоящей расправе с арганскими султанами и Ак-Джолбием. Он давно уже заодно с Джоннибеком и Киреем. Ох, как нужен тут хороший корук с крепкой петлей на конце, чтобы отвезти этого магалистанского владыку на положенное ему место в конюшне. Рано или поздно, но столкновение с ним неизбежно Может быть, уже пора начинать поход против него? Там горы и снег в Магалистане. Выдержит ли здоровье? Знаменитый лекарь-дервиш Абдуразак Нахичевани, предки которого были вывезены с Кавказа в качестве рабов хромым Тимуром и приняли мусульманство, только вчера осматривали его. — О, великий хан, соль оседает в ваших костях, — сказал он. Поменьше надо ездить вам и побольше сидеть в горячих ключах, которые есть в Моверанахре. Можно ли пренебрегать своим здоровьем? Недостаточно опытный еще его наследники К тому же, когда умрешь, то три шага в длину будет твоя могила. Стоит ли беспокоиться при жизни, воевать, строить государство, казнить? Ему вспомнилась притча Чингисхана. Потрясателю Вселенной перевалило уже за 40 лет, и он к тому времени начал оправдывать свое громкое просьбище. Однажды на охоте молодой внойон Собудай-богатур вскрикнул и указал на подножье высокой скалы. «Поглядите, мой повелитель хан!» Звонкий ручей вытекал из-под скалы, из стадо оленей пила из него воду. Поскольку ветер дул от них, красивые животные не заметили, как подъехали к ним люди. Но Йон Субудай-богатур вскинул лук и прицелился вожака. Но Чингисхан повелительно поднял руку, запрещая стрелять. Дело в том, что хан в этот миг увидел не менее удивительную картину. Он даже подался вперед всем туловищем, чтобы лучше разглядеть происходящее. Тут и сопровождающие его люди увидели огромного пестрого удава пятисоженной длины. который подбирался к с противоположной стороны. и Нетерпеливый субудай богатур быстро прицелился в удава, но хан снова отвел его руку. Видимо, почуяв опасность, олени в этот момент тревожно вскинулись и бросились в разные стороны. Но было уже поздно. Словно брошенная с размаху пружина раскрутилась громадное тело удавы. Молнией сверкнуло в воздухе, и олененок жалобно закричал, забился в смертельных объятиях. Второй раз он уже не успел крикнуть, хрустнули его кости, и весь он превратился в мешок с теплым мясом. А удав растянулся во всю длину, широко раскрыл свою страшную пасть и приготовился к завтраку. В третий раз дотянул тетиву Собудай-богатур, но и на этот раз запретил ему стрелять чингисхан Едва успел коснуться удав оленьей головы, как громадная тень закрыла его. Откуда не возьмись, камнем свалился на удава горный орел. Началось единоборство великанов, ибо орел был под стать удаву. В степившемся клубке невозможно было разглядеть, где змея, а где орел. Это поистине была царская битва. Владыка змей вступил в борьбу с поднебесной владыкой. Они душили, терзали друг друга, и клочья мяса летели в разные стороны. Орел, видимо, так глубоко вонзил свои острые когти в тело сбить, что она ничего не могла сделать при всей своей могучей силе. Когда Удах, наконец, вытянул смертельный огонь и тело, люди увидели, что орел садил когти ему в шею и позвоночник, переломив его пополам. С орлом, по существу, сражалась лишь извивающаяся часть хвоста, Острыми и длинными когтями она взорвала орел тело змеи и принялся жадно терзать кровавое мясо. Насытившись, поднял он лежавшего в стороне олененка и, расхвастав мощный крылья, с победным колекотом понес его ввысь туда, где на скале ждали его птенцы. Люди провожали его глазами. А когда орел улетел, они стали рассматривать поверженную змею. «Сто лет надо было прожить ей, чтобы достигнуть такого роста», — один из богатуров спросил Чингисхана. «О, великий хан, не можешь ли ты сказать, почему орел вначале набросился на невкусное мясо старой зби и только потом вернулся к олененку, которая моложе и вкусней «Нет, ничего вкуснее. Муражьего мяса», — ответил Чингисхан. А еще более вкусным становится оно, когда сам повергаешь врага смертельной битве. На этом причине кончается. Через много лет незадолго перед смертью Чингисхан снова поехал на охоту. Когда они проезжали мимо знакомой скалы, Сувудай-богатур, ставший уже пожилым человеком, опять показал рукой вверх. — Посмотрите, великий Каган! Та же голая черная скала уходила в небо, а по ней, и извиваясь всем телом, ползла к вершине трехметровая змея. Она добралась уже до середины своего пути, и было видно, с каким трудом дается ей каждый вершок вверх. Если бы она сорвалась оттуда, мокрое место осталось бы от нее. Незомненно, это был детеныш того самого удава, который погиб когда-то в орлиных когтях. Что же влекло его на неприступную скалу? Люди присмотрелись и увидели на самой вершине орлида гнездо. Была середина лета, и там на огромной высоте сидели еще не оперившиеся орлята. То и дело слышался их тревожный призывный клёк, словно они чувствовали приближение смерти. И люди поняли, что подросший удав во что бы то ни стало хочет отомстить орлу за смерть своей матери, убив орлята. И тогда в четвертый раз вскидывал свой лук субудай богату И Тингисхан остановил его в четвертый раз. Молодой, удав, все полз, медленно и упорно. Три-четыре сажения оставалось уже до гнезда. Стоило ему приложить одно небольшое усилие, и он напился бы теплой крови орлят. Он приподнялся над грездом, разъянул пасть и в это время раздался свист орлиных корыбек. Но не те уже были крылья у старого орла. Взмах их был не так широк и не чувствовалось прежней силы в когтистых лапах. Отважный по природе он не отступил и грудью бросился на защиту родного гнезда. Ухватив молодого сильного удава, орел сорвал его со скалы, и они вместе упали в пропасть. Орел еще попытался было взлететь с гордым победным клёкотом, Но змея успела поразить его перед смертью. Переломанное под корень крыло не выдержало вторичного взмаха. Орел грохнулся на скала. Он падал, теряя перья, крашивая алой кровью камни. Последний раз, перевернувшись, упал он и затих. В молчании подъехали люди к мертвой птице. Все были под впечатлением только что происшедшей на их глазах трагедии. Чингисхан посмотрел на орла и воскликнул. Вот вершина счастья! В первом случае, будучи молодым и могучим, он победил своего врага в смертельном бою. А в старости погиб, напившись в последний раз кровью детеныша своего врага и не дав погубить свое потомство. Пока теперь вырастут для мести новые змееныши, Его орлята станут взрослыми и сами будут в состоянии защищать себя и своих детей. После этого Чингисхан обратился к своим детям и призвал их быть во всем подобными этому орлу, уничтожать без жалости всех, кто может хотя бы в отдаленном будущем повредить Чингизидам, а с бренным миром прощаться, впившись когтями во врага и грозным клёкотом возвещая свою победу. Анн Абулхаир стоял теперь, глядя куда-то в узкое окно. Много прич оставлено Чингисханом в назидании, и все они из жизни птиц и зверей, думал он. Разве не в этом великая мудрость предка? Что повторяется у людей, и всегда выигрывает тот, кто следует велениям природы. Потому и преуспел в своих завоеваниях Чингисхан, что подражал во всем львам и барсам. Когда было необходимо, становился он лисицей, а при случае не быть и гиеной. И тут почему-то вспомнились хану Абулхаиру прошедшие состязания акынов. Что-то другое пытались утверждать столетний Айсанхайхэ старый Катанжирау, а за ними и маленький Кастуханжирау. Какая-то непонятная мудрость была у них Выходило, что человек должен вести себя по-особенному Иначе, чем орлы или волки Как будто не одна и та же природа у зверя и человека Он понял, что именно это и разъярило его в первую очередь Извечно архангские умники мутят чистую воду Всякие шара у музыканты, певцы, книжные мудрецы Они всегда выступают против властителей. Такие люди, и не случайно его великий предок в первую голову охотился на них в захваченных странах. От самый корень надо уничтожать это ядовитое семя. Но почему Имбрам, безликая степная толпа, с таким восторгом принимает их ложную мудрость? Может быть, правы они и есть силы в их мудрости? Объединение казахской степи хотят они. А это означает раскол его орда. Что же, посмотрим, что сильнее. Мудрые притчи Чингисхана или песни галаштанных жарау. Как спросил тогда этот Кастухан-жарау, наученный аргетами. Где теперь монголы? Где великая держава, созданная его предком? Но жив пока он, хан Абул-Хаир, и многие земли под его рукой. так и пребудет веках, потому что лишь тех властителей ждет успех, которые плюют до всяких умников и верных мудрости Чингисхана. Как будто есть какая-то другая сила, кроме страха смерти, для объединения людей. Но он, хан Абулхаир, верный заветам предков, создает такое государство, которое будет жить тысячу лет. А человек? Что человек? В той же притче намекается... От кого воспринял Чингисхан свою знаменитую казнь? Человека переворачивают головой вниз, слегка нажимают, и позвоночник его ломается еще легче, чем у збий, которая сражалась с орлом. «Мой повелитель, хан!» Абулхайр строгал от неожиданности и схватился за висящую пояса кинжал. Это был Коблан де Батор. Войдя в зал и увидев задумавшегося хана, он не решил совершать ему и долго стоял в бейсболвии у самого порога. Несмотря на обреглонный возраст, Батыр был по-прежнему нетерпелив. К тому же дела, которые привели его сюда, не ждали отлагательства. И каракимчак Кабланда-Батыр нарушил тишину. Голос у Батыра был как из громадного пустого кувшина, в котором хранят зерно мовера нахрен. А еще такие звуки издает надутый детьми пустой желудок лошади или быка, когда по нему ударяют палкой. Так или иначе, но, смотревший в окно, хан невольно схватился за оружие, и от Батыра не укрылся этот жест. — Не бойтесь, я вам не враг, мой хан! — воскликнул он. — Да, да, он враг Акджолбею, — подумал Абулхаир. В душе он горько пожалел, что выдал свой испуг подчиненному Батыру. Такие и опасны для властителя, и новая волна досады прилила к сердцу. «Полмира под моей ногой, а я вечно дрожу, как последний заяц в своей норе. По поводу и без повода боюсь всякого входящего. Такова судьба власть имущих». «Да и просто дожил проведать меня, мой батыр», — спросил хан обычным, бесстрастным голосом. «Нет, я по важному делу, мой повелитель хан. Все о том же проклятом Ак-Джол-Бии». значит и этот храбрец догадывается». О чем мои заботы? Хан Абулхаир посмотрел в глаза Батыра. Нескрываемая ненависть к своему извечному сопернику Акджолбию светилась в рих. Что же, так и должно быть. Подчеренные обязаны враждовать из-за благоволения хозяина. Пусть грызутся кабели из-за кости, которые у него в руках. Пускай задирают всякий раз друг друга и захлебываются в собственной крови. Для ханской власти от этого только польза. Правда, он знает, ни народ с народом, не род с родом не станут враждовать между собой, если не натравить их друг на друга. Но разве не для того и существуют ханы и султаны? Только следует быть зорким и не упустить подходящего момента. Что-то об этом сказано в одной из притч Чингисхана. Как бы не сплотились эти роды, Вот когда действительно нависит опасность над его ордой. Даже страшно подумать об этом. Давно уже, исходя из этих соображений, подливал масло в огонь раздоры между двумя знаменитыми батырами хана Булхаир. Но борьба между батырами пока что оставалась их личным делом. Роды Арган и Кипчак жили в мире и согласии. Привыкшие к тому, что подобные стычки быстро перерастали в междоусобицу, Хан был неприятно удивлен этим. В долгое время ничего не удавалось ему сделать. Если не говорить о конских скачках и поэтических состязаниях, во время которых порой и вспыхивали перебранки между арханами и кипчаками, ни разу еще не произошло серьезного столкновения с кровопролитием. И снова усмотрел в этом хан пройски Чанибека с Керейн. Именно они хотят сплотить против него казахские роды и племена. До самого высокого накала дошла его ненависть, и что бы теперь ни случилось и приятного в государстве или в его собственной семье, везде хана Абухаир видел руку мятежных султанов. Но истинная причина нынешнего мира между родами заключалась совсем в другом. Скотоводство было единственным средством существования для казахских родов. А при кочевьях, разбросанных на тысячи километров по бескрайней степи, просто невозможна чрезмерная централизация, которую пыталась осуществить ханская власть. Здесь обязательно нужно было местное самоуправление, а это входило в непримиримое противоречие с государством, сколоченных наспех удачливым ханом Абулхаиром из обломков таких же предшествующих ему империй. Однако вместе с этим казахи не могли не чувствовать, что если по-прежнему будут враждовать между собой, то станут легкой добычей завоевателей, как случилось уже во времена Чингисхана и Тимура. Степные роды и племена не могли в одиночестве обороняться от усилившихся врагов и все чаще обращались за братской помощью и поддержкой друг другу. И это не учитывал хан Абулхаир, Но это хорошо чувствовали наиболее умные степные султаны.